Глава 11. Теперь Руис был очень близок к центру лабиринта Публи. Он уже сто раз свернул, прошел несколько километров. Он не видел никаких больших чудовищ, и теперь он больше и не ждал встречи с каким-нибудь из них. Изготовитель чудовищ использовал свои неудачные экземпляры для того, чтобы патрулировать внешние проходы лабиринта, таким образом прогоняя нежелательных посетителей. Однако он запрещал этим существам возвращаться в лаборатории, где они родились, чтобы тем самым не отвращать хорошо платящих клиентов. Они часто приходили посмотреть на его чудеса. Свет стал лучше. Теперь мох время от времени перемеживался полосками биолюма над головой, а полы стали чище и суше. Руис стал беспокоиться о том, как примет его публик. Согласится ли он вообще увидеться с Руизом? Не вышвырнет ли он его прочь, приказав убить? Он настолько погрузился в эти невеселые мысли, что не сразу заметил шорох приближающихся навстречу шагов и чуть не столкнулся с группой торговцев, которые, очевидно, только что вышли из внутреннего святилища со своими покупками. Он скользнул в боковой коридор, как раз за миг до того, как первый охранник вышел из-за поворота. Он отступил к стене и замер. Они его не увидели. Но его не впечатлила охрана торговцев. Он мог бы безболезненно убить с полдюжины охранников и забрать их товары, которые как раз выносили в двух больших, покрытых тканью, клетках, которые несли по восемь потных маленьких носильщиков. Трое торговцев были грасицыанцы в роскошных костюмах-колоколах. На них были модные инструктированные драгоценностями маски. А от коридорной вони они прижимали к носам ароматические шарики. Руис подумал про себя, что интересно было бы узнать, какие кошмары они приобрели у Публия. Когда они прошли, он пошел дальше и вскоре дошел до высокой ротонды в центре лабиринта. Свет здесь был немилосердно яркий, а трое рабов-дримов, охранников, караулили шлюз безопасности Публия. Это было строение из монобетона и брони над эскалатором, которое должен было доставить Руиза в царство Публи, вниз. Охранники немедленно направили тяжелые энергометы в грудь Руизу. Он остановился, поднял руки, показав, что они пусты. Потом закинул руки за голову. «Я здесь, чтобы встретиться с Публием», — сказал он и стал ждать. «Имя?» — потребовал Дрим. «Руиз Аф». Цель визита — по делу. При упоминании о деле Дримы немного расслабились. Тот, кто говорил с Руизом, что-то прошептал в рацию, приколотую у него на обшлаге. Чуть погодя и прослушав то, что ему сказали, он поднял свое оружие и жестом показал Руизу подойти. Но второй так и не опускал своего оружия, продолжая целиться в Руиза. Первый охранник закинул свой энергомет за спину. Когда Руиз подошел к нему и опытным жестом похлопал его сверху вниз, ища скрытое оружие. Потом он использовал детектор запаха, чтобы отнять у него остальное, что не обнаружилось при ручном обыске. Когда охранник удовлетворил свои подозрения в отношении опасности Руиза для его хозяина, он отошел назад и сказал, «Вашу собственность вы сможете забрать обратно, когда пойдете назад». Руиз искренне и яростно надеялся. Что он действительно пойдет назад, и что вернется он в том самом облике, в котором входил сейчас. Но все, что он сказал, были вежливые слова. Благодарю вас! Охранник кивнул и нажал на переключатель на своей манжете, где располагались панели управления многочисленными охранными устройствами. Армированная дверь отошла в сторону. Потом декоративная решетка лифта эскалатора. Руис шагнул внутрь кабины и увидел, как решетка захлопнулась. Сияющая паладиевая филигрань немедленно превратилась в картину воющих морд и человеческих лиц, которые были искажены ужасом до невероятности. Руис вздрогнул и подумал: умно ли с его стороны было разыскивать публия. Но было уже слишком поздно, и он сосредоточился на том, чтобы отточить детали своего рассказа пока он быстро пролетал мимо различных уровней до самого основания башни, таящейся глубоко в земле. Казалось, он падал целую вечность, и в душу его закралось подозрение, что Публий решил сбросить его в нежилые уровни ниже своей лаборатории, чтобы таким образом избавиться от него. Лифт настолько резко замедлил ход, что колени Руиза слегка подогнулись. Видимо, маленькая шуточка Публий. У этого существа было беспощадное и весьма эксцентричное чувство юмора. Дверь скользнула в сторону, чтобы показать Публи, который стоял в холле, широко раскинув руки для приветствия. Или, может быть, ему показалось, что это Публи, Потому что тело, которое было у человека, было незнакомо Руизу. Это было высокое худощавое тело с презрительным аристократическим лицом. Наверняка это был Публий. Потому что у кого еще можно было заметить это безумное свечение в глазах? Как не у него. Руис! радостно сказал Публи. Неужели? Мой старый друг. Неужели ты наконец выбрался меня навестить? Руис осторожно вышел из лифта. Публи? А кто же? Руис позволил Публию закинуть руки ему на шею. И сам смог изобразить ответное объятие публи вероятно, не заметил отсутствия энтузиазма в объятиях Руиза. Он схватил Руиза за плечи и осмотрел с головы до ног. А брови у него прыгали вверх-вниз от любопытства. «Все еще очень красив, как вижу», — сказал он Руизу одобрительным тоном. «Ты просто пропадаешь на этой костоломной должности для Лиги. Я всегда тебе говорил». «Я знаю, что ты от меня это слышал сто раз, но повторю опять». Стань печально знаменитым, а потом продай свой клон. Со временем ты станешь богатым источником телесного материала. Не успеешь и глазом моргнуть, я тебя сам куплю, превращу тебя в такую ручную змейку и продам какой-нибудь богатой вдовушке вместо комнатной собачки. Руис глотнул и подавил омерзение. Я больше не работаю на лигу Публи. Публи рассмеялся низким журчащим звуком который странно напоминал звук, стекающий из ванной воды. «Ну да, конечно. Не беспокойся. Я никогда никому не скажу, что ты из Лиги. Хотя я не могу обвинять тебя в чрезмерной осторожности. В конце концов, это же моровейник». «Нет, честное слово», — сказал Руис. «Я на них больше не работаю». «Неужели? Вот это мне странно. Такой адреналиновый наркоман, как ты». Вдруг отрекся от убийства, грабежа и высокой оплаты. Что ж такое случилось? Может, ты умираешь? Может, влюбился? Не говори глупостей, — сказал Руис, пытаясь проговорить свои слова убедительно. Ты прав, ты прав. О чем я думал? публис снова рассмеялся. Ты же знаменитый Руис Аф. Образец и идеал безрассудного куража. Самодостаточности. Которого никогда не соблазняет нежные предметы, который безоговорочно предан своему собственному бесконечно гибкому кодексу чести. Теперь в голосе Публи сквозили кислые нотки, и Руис боялся, что он вспоминал их совместные подвиги на линии, когда Руис покинул ряды освободителей и волонтеров, которыми командовал Публи. Э -э", сказал Руис, пытаясь найти другую тему для разговора, как твои дела? «Ты правильно сделал, что спрашиваешь», — прокричал публик громовым голосом. «Когда же в последний раз ты приходил сюда, ко мне, чтобы шантажом вынудить меня оказать тебе еще одну услугу?» 30 лет назад? Сорок?» «Много времени прошло. Мое искусство расцвело. Мое состояние приумножилось, Мое влияние существенно усилилось. Хотя не вполне достаточно. Достаточно никогда не бывает». Публи сбросил маску хорошего настроения и благодушия, и его отвратительная внутренняя сущность стала просвечивать сквозь его новую плоть. Ну а тебе какое дело до всего этого, Руисов? Что тебе на сей раз от меня надо, старый друг? Ничего такого особенного, Публи, сказал Руис. Он пытался не выказывать ни страха, ни досады, хотя был охвачен ужасом. Нет, ничего особенного? Я поражен. Так что это твое не особенное означает? И что ты за это заплатишь? Руис глубоко вздохнул. Мне нужен транспорт до платформ шардов. Для меня и для трех рабов. Я могу заплатить приличную сумму. Убли сделал небрежный жест отмашку. И ничего более? Такая простая вещь, поистине. Лицо его исказилось. Маска изумления и недоверия. «Ты что, спятил? Что тебя заставило думать, что я могу такое устроить, даже для тебя?» «Пиратские владыки в последнее время находятся просто в какой-то истерике от мании преследования. Разве ты этого не знал? Мои клиенты кипят в отелях. Они не могут покинуть город, а их товары гниют в складах, пока купившие их торговцы не возвращают их обратно в Моровенье, туда, где купили». Мне пришлось убить чертовую дюжину жалобщиков за последние два месяца. Не могу же я позволить им портить мою репутацию? Я этого не знал, сказал мрачно Руис. Ты только что попал в город, да? Ну ладно, ты мне польстил тем, что ты так высоко обо мне думал. Ладно, ладно, мы пройдемся по лабораториям и поговорим. Бублик приклеил на физиономию чрезвычайно хитрую почти гротескную улыбочку, и подмигнул, окончив свою вступительную речь. «Дела никогда не бывают столь плохи, как они могут еще быть. Правда?» Он положил руку Руизу на плечи и потащил его из холла, в мир белого кафеля, нержавеющей стали и ужаса. Лаборатории Публии были чрезвычайно обширны. Занимали они тысячи квадратных метров, и всегда в них кипела деятельность. Творческая страсть изготовителя чудовищ равнялась только его алчности. Эти два мощнейших стимула вместе смогли заставить лаборатории выдавать продукцию на полную мощность. Руиза всегда удивляла, что пангалактическая страсть к чудовищам могла идти нога в ногу с манией творчества Публия. Это было еще одним примером непознаваемого разнообразия Вселенной и ненасытного аппетита существ, которые ее населяли. Публий провел его мимо отгороженной ямы-арены, в глубине которой десятки приземистых и крепких медведеподобных воинов рубили и кололи друг друга длинными ножами. Они скалились, рычали, их белые клыки блестели. В их движениях было нечеловеческое проворство и ловкость. «Это отборочное состязания, сказал Публий, поясняя. «Мы начали примерно с 200 экспериментальных экземпляров. Еще день-два...» И покажутся самые лучшие, хотя мы проведем отборочные состязания еще раза два, чтобы исключить возможность случая. Но они будут просто находкой для какого-нибудь фашиста-маньяка на планетке из жесткого мира. Правда?»